Менты удобно расположились в его кабинете. Один из них что-то писал, второй вел переговоры по мобильнику, а третий вместе с Сергеем внимательно рассматривал разъявленный сейф. Павловский, чуть вытянув шею с порога, увидел, что сейф пуст, и у него потемнело в глазах. «А вот и сам Александр Григорьевич!» Радостно провозгласил Сергей и явно освобожденно вздохнул. Раз вернулся босс, значит, с него, Сергея, и взятки гладки. е «Павловский Александр Григорьевич», – прочитал по бумаге капитан милиции, что сидел за столом. Александр Григорьевич судорожно кивнул, а капитан продолжил. «Нас вызвали ваши сотрудники по поводу пропажи денег из сейфа. Вы кого-нибудь подозреваете?» «Да», – с трудом произнес Павловский. «Пишите, Марусевич Эльза Геннадьевна». «Вы так в этом уверены?» – удивился капитан. Павловский был уверен. Больше никто из его команды не решился бы на такой шаг, а Эльзу он унизил, слишком унизил, и она отомстила. Ищи свящи ее теперь с такими деньжищами, она вполне могла уже улететь куда-нибудь на Майами. Были бы деньги, необходимые документы можно оформить в течение часа. Да, за деньги можно все, и этих денег, на которые он так рассчитывал, теперь у него нет. Их тратит сексапильная брюнетка с кошачьими повадками и характером настоящей ведьмы. Гражданин Павловский, Александр Григорьевич услышал обращение к себе, как сквозь воду. Он повернул голову капитану, и тот повторил. Гражданин Павловский, э л ь з и й Марусевич мы непременно займемся. Знакомая личность, но и к вам у нас накопилась масса претензий. Ваше казино опал? Александр Григорьевич вздрогнул и на всякий случай переспросил. — Я не ослышался? Вы сказали, что опал моё казино? — Да, именно. Мы уже беседовали с вашим управляющим Равилем Нургалиевым. Так вот, он... Дальше Павловский слушать уже не мог. Он вдруг понял, что всё кончено. Всё. Равиль сделал то, что обещал. Повесил на него свой опал. Но за что? Чем Павловский ему не угодил? Всего лишь не смог найти квартиру для того дембеля. Так ещё время есть. Он мог бы и постараться. Хотя, что теперь об этом думать? Все пустое. И сейф пуст, и на сердце пустота. А Маша? Что Маша? Маша никогда не сможет вытащить его из того дерьма, в которое его по самое горло закопал Равиль. Прощай, Маша. Единственная женщина, которую он по-настоящему любил.